«Джордж всякие фокусы в воде умеет делать», — с восхищением сказала Энн. «Мне так хочется нырять и плавать, как Джордж, но у меня никогда это не получится». «А знаете, отсюда хорошо видно нашу старую посудину», — сказал, выходя из воды Джулиан. «Ох, черт, мы ж не захватили полотенец». «Вместо полотенец возьмем один из ковриков». В него даже можно несколько раз завернуться, сказал Дик. Я захватил самый тонкий. А помните вчерашний чемоданчик? Странная находка, правда? Да, очень странная, сказал Жульен. Ничего не пойму. Надо нам понаблюдать за разбитым кораблём, чтобы увидеть, кто явится забрать чемодан. Я думаю, контрабандисты. Если это контрабандисты, обогнут на судне эту часть берега и послют шлюпку к старому кораблю, сказал Джордж, энергично вытираясь ковриком. В общем, надо вести постоянное наблюдение. Не появится ли в море что-нибудь вроде небольшого парохода, шлюпки или яхты? Ты права. Но нельзя допустить, чтобы они нас обнаружили с Кадзидиком. Мы ничего не вынесним. Если они нас увидят и станут остигаться, тогда они прекратят заезды на остров. Предлагаю всем по очереди дежурить на утёсе, чтобы мы, как только их заметим, могли сразу спрятаться. Хорошая мысль, сказал Джулиан. Ну вот, я уже сухой, но мне совсем не жарко. Бежим в пещеру, выпьем горячего, да позавтракаем. Ей-ей, я сейчас способен слопать целую курицу и еще утку в придачу, уж не говоря об индейке. Друзья рассмеялись. Все они ощущали такой же голод. Они побежали по песку, кое-где перелезли через скалы, потом спустились к пещере, большой вход в которую был еще ярко освещен солнцем. Чайник весело булькал, из его носика шла струя пара. — Доставайте ветчину и буханку хлеба, и банку с пикулями, которые мы привезли, — скомандовал Джулиан. — Я открою сгущенку. — А ты, Джордж, бери пачку какао и кувшин, и приготовь столько, чтобы всем хватило. — Просто слов нет. — Какая я счастливая, — сказала Энн. Сидела у входа в пещеру и уплетая свой завтрак. Такое приятное чувство. Как приятно жить на нашем острове, совершенно самостоятельно и делать всё, что захочется. Её друзья испытывали то же чувство. И день выдался нарядко приятный. Море и небо были ослепительно голубые. Ребята сидели и ели, любовались морем, волнами, которые рассыпались мелкими брызгами, блескались от скалы позади старого корабля. Да берег тут был очень скалистый. Давайте приберём в нашей пещере, чтобы было красиво, сказала Энн. Она была самая аккуратная из всех четырёх и любила при всяком удобном случае играть в домики. Это будет наш дом. Наше жилье. Устроим четыре аккуратные постели. И каждому сделаем местечко, где он сможет посидеть. А на этом большом каменном уступе все красиво разложим. Он как будто специально для этого сделан. Ну что ж, оставим Энн. Пусть она тут играет в домик, сказала Джордж, который не терпелось размять ноги. А мы пойдём нарвём вереска для постелей. Да, чуть не забыла. Кто будет вести наблюдение за старым кораблём? Высматривать, кто туда явится? Да-да, это очень важно, живо откликнулся Джулиан. Я стану на дежурство первым. Лучшее место для наблюдения на вершине утёса над нашей пещерой. Найду там куст можжевельника и спрячусь хорошенько. чтобы с моря меня никто не увидел. А вы тут рвите вереск,